В 14.35 на территорию объекта 345 было совершено нападение. По предварительным подсчетам силы нападавших составили не менее 20-25 человек. Нападавшими был открыт оружейно-минометный огонь по дому, где располагалось охранное подразделение вспомогательной полиции, причем первая же мина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 и двинулись следом за офицерами. Дойдя до домика, они остановились, и из каждой отделилась по одному человеку. — Ага, так это командиры групп. По-видимому, сейчас командование приезжих уточняет обстановку, и сейчас у них будет инструктаж. Точно — Точно. он на крыльце дома, появился офицер и взмахнул рукой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 Зажмут пулеметами, минометчики накроют, уже минут через пять, и все, трындец. Одеты солдаты тепло, видимо, опыт работы зимой в лесу у них есть. Резюме. Вояки, опытные, вида, слаженность в работе. Не тыловики. Как надолго оторвут таких спецов для прочесывания тыла? Ненадолго.